Собственному их правых прежнему лидеру, мистеру Хиту. Я лично знаю многих политиков, консерваторов, обладающих совестливыми, отзывчивыми душами и сознающих положение бедноты, социалистов, наделенных здравым смыслом, умеренностью и обаянием. Я видел члена парламента от консерваторов, подружески беседовавшего с продюсерами «Панорамы» и «Ночных новостей» и видел руководителей фракции лейбористов, уплетавших слоеные пирожки в компании редакторов газет. Ну и что тут странного, скажете вы? Да. Но откуда же берутся выстроившиеся за спинами этих по преимуществу уравновешенных, сдержанных людей, фаланги их приверженцев, обозленных столь монументально, что стоит им услышать изложение чьих-то взглядов на иммиграцию и монополии или прочитать что то мнение насчет патриотизма и религии, как руки их сами собой тянутся к банке с клеем, ножницам и вчерашнему номеру телеграфа. Я целиком и полностью за страстное отношение к жизни. Да и все мы... Все и каждый стоим за него горой. Никто не сомневается в том, что именно жар дискуссии приводит в движение турбины Великой Демократии, а вот купоросная едкость их способна лишь проесть корпус этого мощного двигателя и вынудить его с содроганием остановиться. Я думаю, сочинителями таких писем движет своего рода разочарование. Им не дает покоя гневное изумление, с какой стати той или иной персоне предоставляется трибуна, с которой она имеет нахальство излагать свои неосновательные, бестолковые взгляды. И людям, такой трибуны не получающим, остается лишь бросаться к письменному столу, за которым они могут излить всю горечь и злобу, скопившуюся у них на протяжении жизни. Разумеется, они правы. Почему обычному журналисту дается возможность еженедельно высказывать его мнение? Чем он это заслужил? Почему нам приходится слушать актера или сочинителя, а не сварщика или нормировщика? Кто дал этим немногочисленным избранным право высказывать и развивать их бессмысленные идеи? Что же, раз уж вы об этом заговорили, должен сказать вам следующее. Будь я проклят во веки веков, если мне это известно. Я могу лишь отметить, что ни один человек не оспаривает права тех журналистов и сочинителей, с мнением которых он согласен. Соглашаясь, мы бурно аплодируем крепости их здравого смысла и остроумию речей, а вот не соглашаясь, закипаем, мечем громы и молнии по поводу безобразного, злобного тона и ни на чем не основанных выпадов. И начинаем интересоваться, какое вообще право имеют эти писаки — обращаться ко всему миру. «Мы должны любить друг друга или умереть», — написал Оден, проделавший и то, и другое. Быть может, наш новый премьер-министр и традиция «Таризма единой нации», от которой сам он ведет свое происхождение, позволит хоть как-то подсластить кислое дыхание современной политики». Государственной почте это, наверное, окажет плохую услугу. Однако за насаждение столь редкостного и немодного качества, как тактичность, я согласился бы заплатить цену и более высокую. Слово на «з».